взаимно дополняли друг друга. Будучи невинным животным, рабочий бык в то же время преступник. Он кормилец людей, податель хлеба насущного, принимается поедать злаки сам себя приговаривает таким образом к съедению. Мало того, приближаясь к алтарю, чтобы съесть освящённую пищу, он как бы берёт на себя роль жертвы грядущего жертвоприношения. Человек, нанёсший ему смертельный удар, Тоже в двойственном положении, он убийца быка и одновременно жрец Зевса-Полиевса, то есть человек, на котором лежит обязанность совершать жертвоприношение. В одной из версий мифа, связанного с ритуалом буфонии, двусмысленность положения этого персонажа ещё более очевидна, ибо в ходе драмы меняется его статус. Он крестьянин-чужеземец, который наносит смертельный удар своему собственному быку. Убийца быка бежит на Крит, однако по велению Дельфийского оракула его призывают обратно, ибо только он может снять с города проклятие, постигшее его за убийство животного. На этот раз он должен в качестве гражданина полиса совершить жертвоприношение и расчленить убитую жертву. Это вернёт земле плодородие и богатый урожай. Всё это драматическое представление возможно только благодаря совершенно особому статусу быка, который, будучи животным, в некотором смысле причастен к человеческой природе. Именно потому, что рабочий бык самый близкий из всех животных товарищ человека, в определённый момент истории полиса ритуальное убийство быка вызывало в обществе сильнейшую тревогу. Итак, мы проанализировали отношение пифагорейцев к кробочему быку с точки зрения обряда буфоний и в контексте религиозных представлений полиса. Категорически запрещая жертвоприношение этого животного, пифагорейство разделяет с полисом тревогу по поводу кровавой жертвы. Однако тоже сравнение прежде всего позволяет определить изначальную позицию пифагорейского движения. Движение это выглядит как религиозная секта, и в силу своего ориентированного на культ Аполлона мистического устремления к абсолютно чистому существованию и в силу ужаса, проявляемого перед практикой поедания себе подобных, перед звероподобной жизнью. Несмотря на то, что жертвоприношение быка было одним из самых существенных моментов религиозной жизни полиса, пифагорейцы категорически отказывались есть мясо такой жертвы, даже те из них, кто принимал непосредственное участие в политической жизни. К этому первому расхождению пифагорейской системы с практикой общественных жертвоприношений можно добавить ещё два, дающие точное представление о том, насколько далеко заходил компромисс пифагорейцев как политической группы с полисом. Жертвенное мясо позволялось есть, однако постулировать два ограничения. Во-первых, можно было есть лишь мясо животных, признанных преступными и вредоносными. Во-вторых, к употреблению в пищу разрешались лишь наименее витальные части жертвенного животного, то есть полагалось воздерживаться от сердца, матки и мозга, частей, определяемых пифагорейцами как средоточие жизни. Таким образом, притео постановление в пифагорейской традиции двух типов жертвенных животных выявляет критерий, лежавший, судя по всему, в основе системы питания этой социальной группы. Это дихотомия мясо не мясо. Пифагорейцы политики не считали съедобные части мелких жертв мясом. И говоря об употреблении в пищу мяса, они имели в виду только рабочего быка. В рамках общественной жизни В почитании рабочего быка заключался и им, ограничивался для пифагорейцев, полный отказ от мясной пищи. В свою очередь, принесение его в жертву определяло для них ту самую систему питания, которая воспринималась как прямо противоположная пифагорейскому укладу. Отсюда можно сделать вывод, что в системе питания, практиковавшейся в пифагорейском сообществе, рабочий бык представляет третий ключевой элемент. наряду с первыми двумя ароматическими веществами и бабами. Причём этот последний элемент занимает привилегированное положение по отношению к первым двум, что явствует из двух пифагорейских легенд о рабочем быке. Сюжет первый истории священного быка Пифагора. Однажды в Таренте Пифагор увидел быка, мирно пасущегося на бобовом поле под присмотром пастуха. Философ обратился к пастуху с просьбой вмешаться и не позволять быку есть бобы. Однако пастух в ответ лишь рассмеялся и сказал, что не владеет бычьим языком. Тогда Пифагор подошел к животному и сказал ему на ухо что-то столь убедительное, что тот не только ушел от бобового поля, но и за всю свою жизнь ни разу больше не мог. не притронулся к бабам. Говорят, что этого быка поселили после этого в святилище Геры в Тарэнте и что он прожил очень долгую жизнь. Его прозвали священным быком Пифагора и кормили человеческой пищей. Какому бы времени ни восходила эта легенда, её сюжет поддаётся толкованию только в категориях пифагорейской системы питания. Убедить быка не есть бобов и перейти на пищу, употребляемую людьми, означает осуществить на практике переход из дикого состояния к чистому и безупречному образу жизни. Вначале мы имели дело с фактом поедания себе подобных. Бык, питающийся бобами, в такой же степени каннибал, как и человек, пожирающий другого человека. Конец истории знаменует с обращением в пифагорейство – Этому почти одичавшему животному Пифагор открывает человеческую систему питания, в полной мере ему подобающую, ибо бык всегда рассматривался как самый близкий товарищ человека. Тарантийский бык. Больше не будет есть ничего, кроме продуктов, которыми питается человек. А под ними без сомнения подразумеваются чистые продукты, составлявшие рацион питания. истинных пифагорейцев. Античный сюжет имеет история о доунийской медведице, дикой животной, питавшейся человеческим мясом, перешло благодаря Пифагору на диету, состоявшую из ячменного хлеба и плодов. Однако преображение быка этим не ограничивается. Есть ещё одна история, тоже мифическая, повествующая о его последнем перевоплощении. Это рассказ о жертвоприношении, совершенном Эмпидоклом после победы в Олимпийском колесничном состязании. Согласно этой легенде, Эмпидокл, ученик Пифагора, полностью воздерживался от употребления в пищу мяса, чтобы не нарушить традиции, согласно которой победителям олимпийских соревнований участвовали Полагалось вкусить мясо жертвенного быка, Эмпедокл прибег к знаменательной уловке. Он приказал сорудить быка из Мирры, Владана и самых дорогих ароматов, а затем разделил его между всеми присутствующими в соответствии с требованиями ритуала. Таким образом, бык-поедатель бобов преображается в ароматическую сущность, бык-людоед становится благовонной субстанцией. Эти легенды о рабочем быке демонстрируют принципиальную сущностную противоположность друг другу ароматических веществ и бобов, раскрывая диаметрально противоположный характер отношения каждого из этих элементов к третьему. Тем самым они становятся решающим аргументом в пользу того, что пифагорейская система питания базируется на трёх ключевых компонентах: ароматы, бык, рабочий, бобы. и что сопоставление и противопоставление этих трёх элементов лежит в основе системы питания, в основе позволения мяса едение или запрета на него. Вследствие двойственности своего положения, как религиозной секты и одновременно открытого общества, принимающего активное участие в политике, пифагорейское братство оказалось центром конфликта между двумя жизненными моделями. конфликта вытекающего из уже обрисованной нами оппозиции. С одной стороны, антисоциальная установка, выражаемая религиозной сектой, с другой деятельность по реформированию полиса, проводимая политической группой. Система питания выражает отражение этого противоречия. Она не просто сочетает две прямо противоположные диеты, она сводит воедино два разных подхода к самой проблеме.